Глава двенадцатая Инна отвела Леночку в отряд и занялась своими делами. День пролетел незаметно. Она все время улыбалась, так как вспоминала, как вступился за нее Сашка. Это было первый раз, когда он на людях показал свое чувство. Инну немного тревожило это обстоятельство, но в то же время наполняло сердце теплом. Сегодня Знаменательный вечер, который должен закончиться дискотекой. Только что прошел конкурс на мисс и мистер-смены, а в нем выиграли ее дочь Алина и брат Сашки Леша. Инну немного смущала эта ситуация. Две семьи переплелись в отношениях, но она гнала плохие мысли подальше. Она же не собиралась с головой погрузиться в любовь пока держала себя в руках и Сашку на дистанции. Но встречи становились все горячее, поцелуи более страстными, а сны наполняли эротические фантазии. Вот Инна и планировала не только насладиться танцами, несмотря ни на что, но и сбросить сексуальное напряжение, чтобы не доводить ситуацию до греха. А еще она заметила, что лагерные дискотеки помогают ей сбросить зимний жирок, осевший на бедрах. Так что танцы — тройная польза для здоровья. Но работа есть работа. Она, как всегда, закрутилась и прибежала с территории, когда все уже готовились. Собирались на дискотеку они в соседней комнате, где жили уборщицы Света и Ира. Как-то незаметно получилось, что активные и доброжелательные девушки притянули к себе словно магнитом всех сотрудников лагеря. В их комнате собирались по вечерам, пили чай, слушали музыку, обсуждали прошедший день и строили планы на новый. Инна прибежала с территории, когда преддискотечная подготовка подходила к концу. Стол был завален косметикой, заколками для волос, расческами и другими вещами женского обихода. Света стояла перед зеркалом и заканчивала макияж. Ее друг, поваренок Леша, сидел на стуле и нетерпеливо покачивал ногой. Здесь же стояла у окна и Марина Дмитриевна, которая обычно была безучастна к жизни лагеря, но сейчас и она проявляла признаки активности. Свеженький и чистый, пахнущий французским парфюмом, Леша поторапливал подругу. «Света, ты еще долго, надоело ждать». «Иди на улицу, никто тебя не заставляет здесь сидеть», огрызнулась Света. Она была перфекционисткой и просто не могла делать что-то некачественное. Лешка ей мешал, поэтому она сердилась и никак не могла правильно наложить тушь на ресницы. «О, вы уже почти готовы!» — воскликнула Инна. «Конечно, собирайся быстренько, я тебе там одежду погладила». Света ткнула пальцем в сторону стула, на котором сидел Лёшка. «Дискотека уже полчаса идёт». «Ладно, Лёш, выйди из комнаты, мне надо переодеться». «Айн момент, дамы!» — шутливо раскланялся Лёшка. — Я на крыльце пока покурю. — Я тебе покурю! — набросилась на него Света. — Иди в туалет, если ж так хочется, чтобы тебя никто не видел. Действительно, после конфликта с поварихой Валей все строго следили за тем, чтобы никто не курил в открытую на территории лагеря. Не потому, что все были такими правильными. Вовсе нет. Просто толстушка Валя следила за всеми и по мелочам гадила, то есть сразу бежала с жалобой к начальнице. В корпусе для сотрудников разгорелась нешуточная война из-за простого замечания, сделанного в начале смены Инной. Инна заметалась по комнате, хватая то одну, то другую вещь, на ходу стягивая брюки. «Ой, ты хочешь надеть юбку?» — спросила Света. Да, надоело все время в штанах ходить. А я тебе опять брюки приготовила. Надевай что есть. Вечером комары сожрут, если будешь в юбке. Света была права. Толпище насекомых крыжилось в воздухе, когда Инна бежала в корпус. И вообще создавалось ощущение, что надвигалась гроза. Слишком было темно для этого часа. Она даже остановилась на крыльце и оглянулась. Небо все затянули черные тучи. На горизонте иногда виднелись сполохи света. Она замерла, словно очарованная движением мрака. Смотрела, как вибрирует воздух, и не могла сдвинуться с места. Природа тоже будто замерла в ожидании бури. Только комары тоненько звенели вокруг. «Гроза будет!» констатировала Марина Дмитриевна и повернулась к девушкам. «Вы быстрее собирайтесь, чтобы до дождя успели в клуб попасть». Она подошла к зеркалу, поправила волосы, махнула рукой на прощание и скрылась за дверью. Света и Инна остались одни. «Марина тоже на дискотеку собралась?» — спросила Инна. «Не знаю, она вообще сегодня загадочная. Телефон из рук не выпускает». Все то на экран смотрит, то в окно, то к шагам прислушивается. Смыться куда-то решила? Не иначе. Вот противная баба. Опять вся работа на мне. Ну, ты не заводись раньше времени. Может, просто гостя ждет, — примирительно сказала Света. Ладно. Света, не убирай косметичку. Я немного подкрашусь. Дверь внезапно распахнулась и взвизгнула и плюхнулась на кровать, прикрывшись полотенцем. «Лёшка, имей совесть, разве можно так врываться?» «Ой-ой-ой, нужны вы мне, а то я голых баб не видел!» расхохотался Лёшка. «Свет, я устал комаров кормить, выходи уже!» «Ребята, вы идите, не ждите меня, я один и прибегу», сказала Инна. «Да уберись ты, наконец, за дверь!» прикрикнула она на Лёшку. Оставшись одна, Инна с наслаждением потянулась и закрыла дверь на задвижку. «Вся беда лагерной жизни в том, что ты ни на миг не остаешься один. Постоянно вокруг тебя крутятся дети и взрослые. В любую секунду кто-то может ворваться в комнату, разбудить среди ночи». Нет, Инна не жаловалась. Она как раз и любила лагерь за его суматоху и безудержное веселье. В компании даже проблемы переживались легче. Упорядоченной и размеренной будет жизнь там, в городе. Но именно здесь Инна ценила эти редкие минуты одиночества. Мысли мелькали, перегоняя друг друга, не останавливаясь ни на чем конкретном. А руки делали свою работу. Укладывали волосы, подкрашивали глаза, поправляли одежду. Наконец, Оглядев себя удовлетворенно в кривом зеркале, висевшем на дверке шкафа, Инна открыла дверь. Она вышла в коридор и замерла. У медпункта, прижав руки к животу, сидела Леночка. «Ну что за невезение!» «Что опять случилось? Живот?» Немного раздраженно поинтересовалась Инна и повела девочку в медпункт. «Ага». Лена посмотрела на медсестру жалостливым взглядом и заплакала. Она опустила голову и вытирала слезы маленькими грязными кулачками. Инна не видела ее лица. Его закрывали поля нелепой соломенной шляпы, с которой девочка не расставалась, и пряди длинных светлых волос. «Не реви. Давай посмотрим, что у тебя болит». Инна сняла шляпу, Убрала волосы с лица и положила девочку на кушетку. Но, как всегда, осмотр ничего не дал. Живот не реагировал на пальпацию, а значит, причиной боли была психология. Ребенок скучал по дому и вниманию близких людей. «Вставай, сейчас вылечим твой животик», — весело ободрила девочку Инна. Она раскрыла медицинский шкаф и задумалась — Что предложить Леночке? Витаминки девочка уже легко распознавала по запаху и не верила, что это настоящая таблетка от живота. Взгляд медсестры наткнулся на коробку валерьянки. «А что если?» Одна таблетка ребенка успокоит, но никакого вреда не причинит. Она протянула Лене желтенький кругляшок. Они вместе вышли на улицу – Уши уловили первые слышимые раскаты грома. Он низко и тяжко передвигал огромные валуны, лениво ударявшиеся друг от друга. Нос Инны почувствовал запах и свежесть озона, перемешанного с предгрозовой пылью. Деревья обеспокоенно и суетливо загомонили, справедливо опасаясь за свои жизни. «Мне страшно!» прижалась к медсестре Лена. «Не бойся, это обычное явление природы», успокоила ее Инна, но и она чувствовала себя неуверенно. Хотелось вернуться в теплый корпус и закрыться на замок. Ее пальцы, словно локаторы, принимали первые сигналы природы, и каждый волосок на руках, как маленькая антенна, устанавливал электрические токи, пульсирующие в воздухе. «Побежали? Я тебя к корпусу провожу», — предложила Инна. Они сорвались с места и помчались на перегонки по пыльной тропинке. Медсестра сдала Леночку на руки дежурному воспитателю и в припрыжку поспешила на звуки музыки. Пробегая мимо забора, она вдруг почувствовала, как неистово колотится сердце. Инна остановилась и взгляделась в сумеречную густоту ветвей. Ей показалось, что она видит там очертания человеческой фигуры. Но она торопилась, поэтому не стала проверять. Да и страшно было до да жути. Уже подбегая к клубу, она поняла, что случилось что-то непредвиденное. У дверей клуба творилось что-то странное. На улице было много народа. В основном мальчишки из первого отряда и работающая молодежь. В воздухе висело напряжение — и, что называется, пахло жареным. То ли надвигающаяся гроза так повлияла на атмосферу, то ли и вправду народ был возбужден, но волнение охватило Инну. Последние метры перед клубом она уже бежала. — Что случилось? — выпалила она, запыхавшись. На нее никто не обратил внимания. Все что-то бурно обсуждали, возмущенно размахивали руками. Немного поодаль стояла Маша, вожатая из Леночкина отряда. Она держала за руку молодого человека, который приехал к ней в гости из города. Инна слышала, что это ее жених, но видеть парня ей до сих пор не доводилось, поэтому она бросила беглый, любопытный взгляд. Маша была расстроена. Она нервно топталась на месте и что-то быстро говорила своему жениху. Он смотрел в сторону и, казалось, ее не слушал. Инна направилась сначала к ним, но, увидев, какое злое было выражение лица у парня, быстро поменяла маршрут. Ввязываться в ссору влюбленных — неблагодарное дело. — Леша, что случилось? — спросила она, подбежав к Свете и Леше, стоявшему у двери клуба. Но поваренок посмотрел сквозь нее и отвернулся. «Света, ты можешь мне сказать, что происходит?» Ну и подруга отмахнулась от Инны и, взяв Лёшку под руку, повела его в сторону. «Ничего не понимаю», — пожала плечами Инна и решительно вошла в клуб. Она немного обиделась на друзей. «Неужели нельзя рассказать?» Сердце гулко колотилось в груди. Откуда-то появился страх. Он становился все гуще, и обволакивал все внутренности леденящим холодом. Ощущение опасности нарастало. В зале царил дискотечный полумрак. Вяло крутился под потолком шар из зеркальных пластин и разбрасывал по стенам радужные блики. Вдоль стен сидели и стояли дети из старших отрядов. Именно для них и устраивалась эта дискотека. К кинулся Алек. «Наконец-то ты пришла. Иди успокой Сашку!» С корговоркой протрещал он. «Иначе драка сейчас начнется, а директриса потом закроет клуб на несколько дней». «Какая драка? Ты о чем? Сашка самый мирный человек из всех, кого я знаю». «Ха-ха! Видела бы ты это, этого мирного сейчас!» И нагляделась, но в полумраке никого рассмотреть не смогла. «Ты мне можешь члена раздельно объяснить, что случилось?» «Сама разберешься. Не до тебя сейчас». Алик побежал в сторону сцены, а из микрофона донесся голос Сашки. «Молодой человек, покиньте, пожалуйста, клуб. Дискотека не начнется, пока вы не уйдете». Инна нервно оглянулась, не понимая, к кому относятся эти слова. Сзади стояли прижавшись друг к другу, Маша со своим женихом, а больше никого не было. Инна догнала Алика. «Слушай, кого он выгоняет?» «Да вот этого хмыря!» Алик кивнул на жениха Маши. Успокой Сашку, он будто белины объелся, я его таким еще не видел!» «А что не так? Вполне мирный парень, стоит со своей девушкой и никого не трогает», пожала плечами Инна. Вот и я не понимаю, что Сашка на него взъелся, но не думаю, что без причины. И Эдик как на зло выходной попросил. Эдик? И вправду Инна нигде не видела охранника. Она поднялась по ступенькам на сцену. «Саша, можно мне с тобой поговорить?» «Инна, уйди, если не хочешь попасть под горячую руку». Та испуганно захлопала ресницами. Такого Сашку и она еще не знала. Глаза красные, как у разъяренного быка, челюсти сжаты, на них играют желваки, напряженные губы растянуты в вежливую улыбку, но в голосе звучит едва сдерживаемая ярость. Что случилось с всегда уравновешенным и добродушным парнем? Нужно было очень постараться, чтобы вызвать такую реакцию. Или-то его спецназовская выучка ищет достойного выхода. Инна храбро схватила его за руку. Она привыкла, чтобы ей подчинялись. «Саша, не надо. Не устраивай разборку», — тихо сказала она, выключив микрофон. «Да еще при детях. Посмотри, они напуганы». «Инна, я к тебе очень хорошо отношусь, но сейчас отвали», — отчеканил Сашка. Он резко отодвинул ее в сторону и снова включил микрофон. — Молодой человек, повторяю в последний раз. Или вы покидаете добровольно клуб, или я вас вышвырну сам. Инна растерялась. Она стояла рядом с парнем, который ей очень нравился, но чувствовала себя круглой дурой, без права голоса. Сашка тем временем спрыгнул на танцпол и стремительно понесся через зал к Машиному жениху. Он завис над ним своей огромной фигурой. Дети бросились в сторону, образовав круг свободного пространства. Инна замерла на месте, не зная, что предпринять. Слов она издалека не слышала, но кто-то включил в зале свет, поэтому Инна хорошо теперь видела противников. Вид у них был грозный. Они стояли друг напротив друга, как бойцовские петухи, и выискивали слабые места врага, чтобы внезапно напасть. Сжав пальцы в кулаки, Инна призвала на помощь всю свою смелость и ринулась в атаку. Она хотела спасти ситуацию, пока не стало еще хуже. Раздумывать и выбирать удобные варианты было некогда. Сейчас ее волновали не драчуны, а испуганные лица детей, которых вожатые начали выводить из клуба. Она решительно отодвинула Сашку в сторону. «Саша», «Оставь этого товарища в покое», — приказала она металлическим тоном. «А вы, молодой человек, покиньте клуб. Это территория детского оздоровительного лагеря, и посторонним находиться здесь запрещено. Маша, уведите своего друга, если хотите закончить смену без скандала. Плохой характеристики в университет и без денег». «Инна Анатольевна, Вадим ничего плохого не сделал». — Мы никого не трогали. Я не понимаю, почему Сашка к нему привязался, — заплакала Маша. — Вадим, пойдем отсюда. Девушка потянула друга за руку. Она всхлипывала и дрожала, но жених молча отодвинулся и уставился немигающим взглядом на Сашку. — Пока он не уберется из клуба, дискотека продолжаться не будет, — я сказал, — упрямо сжал губы Сашка. Жених, стоявший до сих пор расслабленно и позволявший Маше себя защищать, наконец раскрыл рот. «Я уйду», а затем добавил «тихо» только для Сашки. «А с тобой не прощаюсь, мы еще встретимся». «Давай, вали отсюда, пока ноги тебе не переломали», — яростно вскрикнул Сашка, сжав руки в кулак. Инна испугалась и повисла на локте горячего друга. «Ребята, не надо, здесь дети!» Маша отчаянно потянула жениха на улицу, но тот сопротивлялся и пытался вырваться. Девушке удалось его вытащить из клуба. Парень резко сбросил с себя ее руки и уже открыл рот, как увидел у дверей клуба толпу мальчишек. Они стояли плотной стеной, защищая друг друга. Жених внезапно стушевался и захлопнул рот. Он быстро пошел по тропинке к воротам. Маша побежала за ним. Сашка направился следом, но Инна опять повисла у него на руке. Пожалуйста, останься со мной, прошептала она, не обращая внимания на любопытные взгляды взрослых и детей. Не провоцируй Машиного жениха еще больше. Леша приказал Сашка брату, отодвинув Инну. Проводи этого товарища до остановки. Лёшка и еще несколько мальчишек пошли в развалочку следом за незадачливой парочкой. На этом, казалось бы, ситуация и разрешилась, но... Жених, выйдя за ворота, неожиданно повернулся, в два прыжка преодолел расстояние между ним и группой мальчишек и со всего размаху ударил Лёшку кулаком в лицо. Мальчик упал на землю, остальные с громкими криками кинулись в рассыпную. В руке Вадима что-то блеснуло, и тут Маша завизжала, прыгнула на спину друга и повисла на его плечах. Сашка сорвался с места. Инна, не раздумывая, бросилась за ним.